410. Уже говорил, что наука о передаче мысли на расстояние является сужденным достижением человечества. Но она должна быть подлинной наукой и вызывать достойное ее уважение. Недопустимо, чтобы люди более почитали первобытный аппарат, нежели великую энергию, заключающуюся в них самих. Не думайте, что достаточно укреплено понимание скрытых сил в человеке. Особенно мало уважения к таким силам среди малограмотных людей. Они готовы броситься в темную бездну так называемого спиритизма, но не желают помыслить о силах, заключающихся в мыслях. Не может развиваться наука мысли, если люди не обращают на нее внимания.